Операция Марс Операция под кодовым наименованием Марс менее всего известна широкой публике из серии наступлений богов. Она стала последним советским наступлением против Ржевского выступа, пятым сражением за Верден советско-германского фронта. В основе идеи советского командования провести крупное наступление на центральном участке фронта были следующие соображения. Во-первых, бедность коммуникациями Юго-Западного Южного театра военных действий Советско-Германского фронта препятствовала использованию под Сталинградом и на Кавказе всех наличных сил Красной Армии, их попросту невозможно было бы обеспечить адекватным снабжением. Во-вторых, Неопределенность планов противника и близость к Москве позиций группы армий «Центр» вынуждала держать на центральном участке фронта значительные силы на случай начала немецкого наступления на Москву. Пассивное ожидание было наихудшим выбором с точки зрения стратегии, поэтому решено было наступать. В случае успеха наступления опасно близкий к Москве Жевский выступ был бы ликвидирован, Также наступление, даже неудачное, могло привести к срыву планов противника или хотя бы сместить сроки и наряд сил для их реализации. Активные действия также способствовали накоплению боевого опыта командирами всех уровней.